В назначенный час Шут появился на лугу, на том самом, с маленьким озерцом посередине. Шут упорно смотрел в небо и недоумевал, куда подевалась Маград. Она же сама называла этот луг нашим местом. То, что его считали своим около дюжины коров, ничего не меняло. Маград явилась на свидание в зелёном платьице и скверном расположении духа. «Что это за театр ты сюда притащил?» ряфнула она. Ноги шута подкосились, и он без сил рухнул на поваленное дерево. «Ты что, не рада меня видеть?» «Эм, почему? Рада, конечно! Но что это за история с театром?» «Моему господину нужен был способ убедить народ Ланкра, что он, герцог, является законным правителем. А в первую очередь, полагаю, он хочет убедить в этом самого себя». «Так вот, зачем ты ездил в город!» «Да, это гнусно!» Шут, однако, пропустил это замечание мимо ушей. «А тебе больше по душе подход герцогини?» Та считает, что чем больше народу будет повешено, тем лучше. Большая мастерица по этой части. А закончится всё бунтом и всеобщим кровопусканием. Погибнут ещё тысячи ни в чём не повинных людей. «Да какой же ты мужчина после этого!» «После чего? Неужели ты не хочешь отдать свою жизнь за правое дело?» «Я предпочитаю более спокойный образ жизни. Вы, ведьмы, этого не понимаете. Вы творите, что вам вздумается, а на меня давят обстоятельства». Магрот села рядом с ним. выведай видай, всё насчёт этой пьесы», — вспомнила она на косматушке. «Найди своего звенячего дружка и поговори с ним по душам». «Он верен своему долгу», — ответила матушке Маград. «Может, он вообще не захочет ничего рассказывать?» «Время полумер закончилось», — строго сказала матушка. «Если будет нужно, соблазни его». «Когда же они собираются давать эту пьесу?» — спросила она, придвигаясь к шуту. «Ей-ей, я думаю, мне нельзя говорить тебе об этом», — пожал плечами шут. Герцог несколько раз повторил мне чтобы я ни в коем случае не говорил ведьмам, что тебе будут давать уже завтра. Хорошо, что ты его не ослушался. 8 вечера. Понимаю. Но приглашённых просят прибыть к 7.30. Шерри, лёгкие закуски и всё такое прочее. Ей-ей. Не сомневаюсь, что твоя верность герцогу не велит тебе разглашать имена этих приглашённых. Конечно, не велит. Подумай только. В одном месте соберутся почти все главные люди Ланкра. Ты, понятно, пребываешь относительно этого в полном неведении. Естественно. Я просто посчитал, что человек имеет право знать то, что именно велено держать от него в тайне Тонкий и мудрый подход. А скажи, через задние ворота замка по-прежнему можно пройти в кухню? Добавлю, что ты, должно быть, говоришь о тех самых воротах, которые так часто остаются без караула. — Совершенно верно. — В такие времена, ей-ей, мы не можем позволить себе транжирить средства на армию. — Теперь скажи, а не может ли кое-кто всё же посторожить эти ворота завтра около восьми вечера? — Страшно подумать, но этим сторожем могу оказаться я сам. — Совсем неплохо. Шут отпихнул в сторону влажные губы одной бесцеремонной коровы. — Герцог будет готов к встрече с вами, — добавил он. «Но ведь ты сказал, что он сказал, что мы ничего не узнаем». «Не совсем». «Он велел не говорить вам ни слова». «Однако потом добавил». «Да только они всё равно явятся». «Не правда ли? Чудно». «Мне показалось, что он аж сияет от удовольствия». «Да, а мы с тобой увидимся после окончания представления». «Больше он ничего не сказал». «Эм, вроде бы нёс какую-то чушь о том, что собирается показать ведьмам, Какое будущее их ожидает? Я, признаться, ничего не понял. Послушай, давай встретимся сразу после того, как всё закончится. Я тут купил... Наверное, мне сегодня стоит помыть голову, неожиданно вспомнила Магрот. Извини, мне нужно идти. Да, конечно, но я купил тебя пода... Рассеянно пробормотал шут вслед удаляющимся шагам. Спустя миг... Она уже скрылась в лесу. а Ашут вновь вынужден был искать опору в поваленном стволе. Он смотрел, как ожерелье опретает его нервные пальцы один за другим. Что и говорить, вещица была обескусна до ужаса. Зато именно такая, какая могла прийтись по душе Маград. Серебряная, с висюльками и черепками. А во сколько это ожерелье ему обошлось, лучше было не вспоминать. «Корова!» Очевидно, введённое в смущение рогами его шутовского колпака, жарко лизнула шутовуха. «Всё-таки это правда», — подумал Шут. «Иногда ведьмы всё же делают пакости людям». Завтрашний вечер настал очень быстро, и ведьмы, обойдя замок, нерешительно приблизились к воротам. «Если он нас действительно ждёт, лучше было остаться дома». В который раз заявила матушка. Наверное, опять что-то затеял. Он явно использует головологию. Творится что-то неладное, подтвердила Маград. Прошлой ночью его люди сожгли три хижины в нашей деревне. Он всегда так поступает, когда у него хорошее настроение. К тому же нанял нового сержанта. А у этого слова с делом не расходятся. Наша дав говорила, что видела, как эти актёры сегодня поутру разминались. Высказалась нянюшка Як, которая, отправляясь на прогулку, захватила с собой кулек с грецкими орехами и кожаный бурдючок, из которого исходил пряный, едкий аромат. Сказала, что всё утро орали, дрались, а потом никак не могли понять, кто кого прирезал. А иногда один из них выходил вперёд и начинал сам с собой разговаривать. «Актёры», — презрительно фыркнула матушка, — «мало им настоящей истории». «Все выдумывают». «Глотки они так драли, что перекрикивали всех», — добавила нянюшка. В кармане ее фартука лежал булыжник из замка. Король-призрак планировал попасть на представление без билета. Матушка кивнула. «Сегодня должно случиться что-то важное». Она понятия не имела, что за сюрприз приготовил Том-Джон. Однако ее чувство на всякого рода драмы подсказывало, что паренёк не станет размениваться на пустяки. Она представила, как Том-Джон, спрыгнув с подмостков, заколит узурпатора, и поняла, что надеяться на подобный исход всем сердцем. «Хвала тебе!» — вдруг пробормотала она. «Такому-то, такому-то, королю в грядущем». «Шевелите ногами!» — вбуркнула нянюшка. «А то Шерри без нас выпьют!» Шут ожидал их появления, скрываясь рядом с маленькой калиткой. При виде Магрот лицо его на миг просияло, но тут же нахмурилось, когда из темноты следом за юной ведьмой выступили две старухи. «Прошу вас, мне бы меньше всего на свете хотелось лишних осложнений. Надеюсь, никаких осложнений не предвидится». «Понятия не имею, о чём ты там бормочешь», — величественно заявила матушка Ветровоск, проскальзывая мимо него. «Выше нос колокольчатый», — подбодрила его нянюшка, тыча локтём под ребра. «Смотри, ты нашу девочку не очень-то в углах зажимай». «Нянюшка!» — ахнула потрясённая Маград. Шут тут же отреагировал с шокированной улыбкой, которую призывает на помощь молодой человек, когда пожилая Матрона начинает обсуждать подробности его интимной жизни. Обе старшие ведьмы, не задерживаясь, прошествовали вглубь замка, тогда как Маград в последнюю секунду остановила цепкая рука. «У меня есть одно местечко, откуда всё изумительно видно», поведал Шут. Она помешкала. «Пожалуйста, не думай обо мне дурно», упорствовал он. «Со мной ты вне опасности». «В этом я положительно убеждена», пролепетала она, пытаясь заглянуть ему за плечо и понять, куда свернули её старшие подруги. «Пьесу решено давать под открытым небом, во дворе». Со сторожевой башни открывается отличный обзор Там не будет ни души. Я отнёс туда вино, кое-что из закусок. Заметив, что Магрот всё ещё колеблется, он добавил. Там есть полная бочка воды и камин, которым иногда пользуются часовые. Если хочешь, ты даже можешь помыть голову.